Многоглазые животные. В окружающем нас мире большинство живых организмов имеют два глаза. Это млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, то есть подавляющее большинство позвоночных животных. Но оказывается, у очень многих организмов глаз гораздо больше, порой несколько десятков, а то и тысяч. Рекордсменами же здесь являются насекомые со своими фасеточными глазами. Впрочем, кроме двухглазых и многоглазых есть и одноглазые животные. Это мелкие, размером от одного до восьми миллиметров, веслоногие раки. ч которых в честь мифических одноглазых великанов Древней Греции назвали циклопами. Обитают эти существа в основном в придонном слое и на дне пресных водоемов, однако есть среди них и планктонные виды. Тело циклопов состоит из головы, груди и узкого брюшка, и у них есть лишь один глазок, находящийся в центре лба. Эти крохотные рачки, как п о к а з ы в а е т н а б л ю д е н и е обладают удивительными способностями к перемещению в воде. Передвигаясь ритмическими скачками, циклоп может хорошо держаться на одном уровне, подниматься вверх и опускаться вниз под углами различной крутизны. Писал об этих существах советский зоолог Исайев. Циклоп может плавать с одинаковой легкостью, перевернувшись на спину. Циклоп хорошо описывает дуги, делает мертвые петли одинарные и множественные, прямые и обратные. Циклоп может делать поворот под углом 90 градусов, вращаться вокруг оси не только со снижением, напоминающим витки штопора самолета, но и с поднятием вверх. Этот высший пилотаж позволяет циклопу, активному хищнику, Уверенно и продуктивно охотятся заводными обитателями, служащими ему пищей. Пресноводные циклопы распространены очень широко, и связано это со способностью рачков переносить высыхание водоемов и в виде цист пассивно расселяться по воздуху. Кожные железы многих циклопов выделяют секрет, обволакивающий тело рачка. Часто вместе с яйцевыми мешками и образующие нечто вроде кокона. В таком виде очки высыхают и вмерзают в лед, не теряя жизнеспособности. А циклопс стреноус в течение нескольких дней может жить не только при полном отсутствии кислорода, но даже в присутствии сероводорода. Кроме одноглазых есть на Земле и большое количество. трехглазых существ. Это практически все ниши з е позвоночные. Рыбы, земноводные, амфибии. У них строение третьего глаза почти ничем существенным не отличается от обычных глаз. Снаружи он имеет хрусталик, а внутри находится стекловидное тело подобие сетчатки со светочувствительными клетками и остаток сосудистой оболочки. Даже от этого глаза отходит нерв. У большинства животных, например, у лягушек третий глаз находится в коже на вершине черепа, а у я щ е р и ц сразу под кожей и закрыт чешуей. Но у игуан крупных южноамериканских я щ е р и ц эти чешуйки прозрачные, а у готерей, живущих в Новой Зеландии, глаз вообще покрыт только тонкой прозрачной пленкой. Значит, он может видеть? В своих предположениях? Ученые не ошиблись. Глаз и впрямь реагирует на свет и даже может различать цвета. По поводу третьего глаза у биологов возник логический вопрос: а играет ли хоть какую-то роль этот р у д и м е н т а р н ы й орган в жизни животных? Оказывается, да. Например, выяснилось, что у холоднокровных организмов он выполняет функцию термометра. Более того, у амфибий он может регулировать цвет кожи. Если головастиков на полчаса поместить в темную комнату, кожа у них станет намного светлее. Но если им удалить третий глаз, они полностью теряют способность изменять цвет своих наружных покровов. Связано это с тем, что третий глаз вырабатывает особый гормон мелатонин, который и делает кожу светлее. На свету же выработка этого гормона тормозиться. Итак, одно, двух и трех глазые организмы существуют. Но три глаза отнюдь не предел. Есть, оказывается, и четырех глазые организмы, и таких немало. Начнем с рыб. Одним из представителей четырех глазых рыб является б а т е л и х н о п с Каждый ее глаз состоит из двух глазных яблок, то есть не из одной, а из двух оптических систем. Основное, большое глазное яблоко ориентировано вверх, и в этом направлении зрение рыбы бинокулярное. Второе, меньшее глазное яблоко расположено у наружного края основного и воспринимает свет, приходящий снизу и сбоку. Кроме того, небольшие утолщения роговицы, также представляющие собой оптические устройства, позволяют принимать свет, идущий сзади. Таким образом, батилихнопс имеет почти полный круговой обзор. Имеют по четыре глаза и два вида небольших, до 15 20 сантиметров длиной рыбок из Центральной и Южной Америки. Они так и называются «четырехглазки». Эти рыбки большую часть времени проводят у самой поверхности водоема, и поэтому для контроля за надводной частью водоема верхняя половина глаз находится над поверхностью водной глади. Роговицы и сечатки т глаз у этих рыб разделены эпителиальной перегородкой на две части: верхнюю и нижнюю. Хрусталик же имеет не круглую, а овальную форму. При этом верхняя воздушная часть хрусталика имеет более плоскую форму, чем нижняя, приспособленная к зрению в воде. Но четыре глаза тоже не предел. Так многие пауки имеют целых восемь глаз, расположенных в два или три ряда. Передние или главные глаза обычно имеют темный цвет. В них возникает Сфокусированное изображение, благодаря чему паук видит добычу. Остальные глаза блестят благодаря отражающей свет внутренней оболочке зеркальцу. В них расположены светочувствительные клетки, с помощью которых паук улавливает д в и ж е н и е на расстоянии. А восьмиглазые хищные пауки, скакунчики, помимо количества глаз, имеют и ряд других любопытных особенностей. Так небольшой обитающий в Кении паучок Эварха питается кровью крупных животных, а также человека. Но так как его челюсти очень слабые, то и кожу позвоночных животных он прокусить не в состоянии. По этой причине кровь он находит в миниатюрных летающих пакетах в насосавшихся крови малярийных комарах, и при том лишь тех, что недавно отобедали. Молодой, только что вылупившийся из яйца паучок имеет длину всего полтора миллиметра. Конечно, при таких лилипутских размерах справиться с обычным комаром он не может. Но так, как малярийный комар, в отличие от обыкновенного, сидит, подняв брюшко вверх, к а р и к п а у к подбирается под эту часть его тела. словно пружинка подпрыгивает и впивается жвалами в тонкий хитин. Еще одна любопытная особенность этих пауков: они имеют очень острое зрение. Опытным путем было установлено, что эвархи отличают комаров самок от комаров самцов по пушистым мужским усам. Кроме того, по раздувшемуся брюшку и, возможно, по красному цвету крови. просвечивающиеся через хитон. Эти пауки безошибочно распознают, какая самка наевшаяся, а какая голодная. Да и сам запах крови Эварха хорошо чувствует. Еще больше глаз у медузы, обитающей у берегов Австралии. У нее их целых двадцать четыре. Правда, шестнадцать из них обычные фоторецепторы, а вот остальные восемь это почти настоящие глаза. По крайней мере у них, как и у высших животных, есть хрусталики. Впрочем, для медуз такой глазной набор совсем не нужен, поскольку сфокусировать взгляд на окружающих предметах она не в состоянии. К тому же зрение требует активного участия головного мозга, который у медуз, как известно, и вовсе отсутствует. Поэтому ученые не могут пока ответить, зачем медузе понадобились две дюжины глаз. Двадцать четыре глаза — это, конечно, немало. А если сто, как, например, у морских гребешков? Действительно, разноцветная мантия этих животных п о к р а ю усыпана множеством тонких чувствительных выростов с многочисленными мелкими мантийными глазами у основания. Причем эти глазки устроены довольно сложно. Они состоят из роговицы, с в е т о п р е л о м л я ю щ е г о хрусталика и сетчатки. в основании которой находятся с в е т о о т р а ж а ю щ е е з е р к а л ь ц е и пигментированный слой. Правда, видеть это многочисленная армада глаз может только на небольшом расстоянии. Так своего извечного врага морскую звезду гребешок замечает лишь тогда, когда она приблизится к нему почти вплотную. А вот у большинства взрослых насекомых количество глазков называемых а м а т и д и я м и исчисляется не только сотнями, а даже тысячами. Правда, объединены эти тысячи глаз в одну пару сложных или фасеточных глаз, расположенных по бокам головы. В каждом амматидии находится воспринимающая свет клетка, которая с помощью нерва соединяется с мозгом. Поверх этой клетки расположен удлиненный хрусталик. В свою очередь, оба эти элемента окружены непроницаемой для света оболочкой из пигментных клеток. Лишь наверху имеется отверстие, но и в этом месте хрусталик прикрыт кутикулярной роговицей, правда на этот раз прозрачной. Она общая для всех а м а т и д и е в плотно прилегающих друг к другу и соединенных в один фасеточный глаз. Но при этом каждый амотидий посылает в мозг изображение только одной точки из всей окружающей насекомой картины мира, и из этих отдельных точек формируется в мозгу насекомого мозаичное панно предметов ландшафта. Любопытно, что на лету фасеточные глаза видят лучше, чем в покое. Пчела, например, способна постоянно держать в поле зрения предмет, который мелькает 300 раз в секунду, а наш глаз Не заметит даже и в ш е с т е р о более медленные м е л ь к а н и Кроме того, близкие предметы насекомые видят лучше, чем дальние, то есть они очень б л и з о р у к и У разных насекомых количество аматидиев различно. У рабочего муравья их около ста, у самки светлячка около трехсот. У к о м н а т н о й мухи 4 тысячи, у р а б о ч е й пчелы 5 тысяч, у бабочек до 17 тысяч, у стрекоз до 30 тысяч. Таким образом, именно насекомых, в частности стрекоз, по числу глаз можно по праву считать рекордсменами среди животных.